Глава седьмая. Казалось, воздух дрожал, пропитанный ошеломлением сотен пар глаз, уставившихся на меня, на Ксалора, на бедного Рэндалла, который пошатывался, будто вот-вот рухнет. Аплодисменты не утихали. Голоса смешались в единый рёв восторга, зависти и откровенного непонимания. Сэр Годрик бессмысленно открывал и закрывал рот. Граф Вистер ухмылялся в усы, явно находя всю ситуацию пикантнейшим развлечением сезона. Бедняга Кельвин растерянно моргал, словно сомневался, мог ли он выпить столько, чтобы все это ему привиделось. А леди Элоиза и ее куклы стояли с поджатыми губами, растеряв всякое подобие улыбок. Даже вся драконья компания замерла в потрясенном молчании, глядя на обручившегося сородича, как на сумасшедшего. Точеное лицо Лераэль, Исказилась гримасой ярости. Казалось, драконица вот-вот воспламенится. Их величество. Король приподнял седые брови, выражая неподдельное удивление. Королева же не выглядела шокированной, хоть и светилась от любопытства. «Какая чудесная новость!» Всплеснула она руками. «Мы от всего сердца поздравляем вас, лорд Ксалор и леди Корделия!» Король кивнул, восстанавливая царственное спокойствие. «Мы одобряем и благословляем ваш союз. Пусть он будет крепким». Их слова, формальные и полные высочайшего одобрения, скрепляли эту чудовищную пародию на помолвку. Лучше бы они были против. Ксалор направился ко мне. Его походка была плавной, взгляд неумолимым. Он остановился совсем близко. И на его губах играла торжествующая усмешка. «Вот какую невесту я себе заполучил!» Нарочито кричало каждое его движение. «Лгун!» Он пошёл ва-банк, принял мой вызов, поднял ставки и захлопнул ловушку, в которую я сама себя заманила. «Мне не терпится увидеть ваше помолвочное кольцо!» – воскликнула королева. «Оно должно быть восхитительным!» «Кольцо?» У меня перехватило дыхание. Вот он неминуемый конфуз. Ксалор ведь не собирался доводить дело до конца. Он ждал моего отказа. Откуда у него кольцо? Но дракон лишь улыбнулся. Впервые за вечер искренне, с каким-то диким, опасным удовлетворением. Его рука скользнула во внутренний карман камзола. Он достал не просто драгоценность. Магию, застывшую в золоте. Витиеватое изящное кольцо венчал камень, большой, тёмно-синий, как бездна ночного неба. В его глубине клубились и переливались крошечные искры чистого пламени, будто заточённая буря. Зал ахнул хором. Я сама не смогла сдержать тихого вздоха. Оно было пугающе прекрасным и абсолютно чужим. Без единого слова. С властной небрежностью Ксалор надел кольцо мне на безымянный палец. Металл был тёплый, как живой. Камень засиял ярче. Золотые искры внутри закрутились быстрее. По руке пробежала волна тепла, смешанного с леденящим ужасом. Это был знак. Печать сделки с драконом. «За счастье будущей пары!» — выкрикнул принц. И бокалы поднялись вверх, поблёскивая в свете люстр. На глаза Марлены навернулись слёзы счастья. Элрик улыбался, обнимая её. Я взяла поданный слугой бокал, поднесла к губам. Вино, дорогое, выдержанное, текло по горлу безвкусной жижей. Музыка заиграла снова. Ну да, танец жениха и невесты. Традиция. Ксалор протянул руку. Его ладонь была обжигающей. Он снова обхватил мою талию, ведя меня в центр зала. Казалось, все эти сотни глаз впились в нас, сканируя каждый жест, каждую эмоцию. Я чувствовала себя мухой в янтаре. Прекрасной, застывшей и абсолютно беспомощной. Что не так? Его губы почти коснулись моего уха. Голос был низким, насмешливым. Разве вы не этого хотели? Нет, конечно. Я хотела, чтобы он от меня отказался. До объявления помолвки. Чтобы Марлена вышла за любимого, а я была свободна. Теперь же... Собственно, а что теперь? Пока никто из нас не выиграл. Борьба продолжается. Я стойко изобразила счастливую улыбку. «Оксалор, это самый волнительный момент в моей жизни!» Прошептала я с придыханием. «Волнительнее будет разве что наша свадьба». Он фыркнул коротко и почти беззвучно. Его пальцы собственнически очертили мою талию. И всё же зря вы не захотели по-хорошему. Обронил дракон так, что только я могла услышать. «Пеняйте на себя». Танец закончился. Аплодисменты грянули опять, но я уже не слышала их. Ксалор отпустил меня с театральным поклоном и ушёл к своим драконам. Их лица всё ещё были непроницаемыми, но в глазах читалось не только непонимание, но и гнев. На него, на меня, на всю эту немыслимую ситуацию. Меня мгновенно обступил народ. Их голоса сливались в назойливый шум из поздравлений, лести, колких вопросов, замаскированных под шуточные. «Поздравляю, дорогая, ну вы даёте». «Невероятно! Как вам удалось приручить дракона?» «Кольцо! Божественное! Виларионы не скупятся!» а правда, что они спят на золоте. Надеюсь, он не слишком горяч в быту. Ха-ха!» Я улыбалась, кивала, бормотала что-то невразумительное. Всё расплывалось. Слова доносились как сквозь вату. Кольцо жгло палец. Я искала глазами спасения. «Господа, дайте же невесте передохнуть!» Раздался звонкий голосок. И хрупкая, но решительная фигурка в розовом втиснулась между мной и толпой. «Марлена». «Вы зачем на неё налетели? Она должна наслаждаться моментом, а не отвечать на двадцать вопросов сразу». Сестра ловко вывела меня в относительно тихий угол. «Корди», — прошептала она, сжимая мою руку, — «я так рада за тебя». Её слова были как острый нож в сердце. Я хотела сказать ей правду, крикнуть, что всё это сущий кошмар, но не смогла. Ни сейчас, ни здесь. К нам подбежал Рэндалл и заговорил, запинаясь. «Леди Карделия, я должен вам сказать, с бала вы поедете не с нами». Мы с Марленой непонимающе уставились на него. Лорд Виларион настаивает, что невеста до свадьбы должна жить в замке жениха. Это драконья традиция. Рендел сглотнул ком в горле. Он сказал мне это перед объявлением помолвки, обещал позаботиться о вашей безопасности и комфорте. В голове пронеслось. Зря вы не захотели по-хорошему. Вот что Ксалор имел в виду. Собирается увести меня. Сегодня же. Лишить дома, Марлены, всего знакомого. Теперь я в его власти, как официальная невеста. Он сможет сделать мою жизнь невыносимой, превратить в пленницу в драконьем логове. Переезжать к жениху до свадьбы? вырвалось у меня. Это же немыслимо. Господин Рендел, у драконов так правда принято, спросила Марлена неуверенно. Он лишь развел руками. Бешенство, холодное и острое, вытолкнуло меня из угла. Ксалора нигде не было видно, но я догадывалась, где его искать. Где еще дракон может укрыться от людей взглядов? Я почти бежала по боковому коридору, ведущему к королевскому саду. Тяжёлое бархатное платье мешало, кольцо пылало на пальце. Я распахнула стеклянную дверь и замерла на пороге. Лунный свет заливал мраморные плиты дорожек и белоснежной скульптуры. Воздух был полон ароматом цветов. И в центре этой идиллии стояли они. Ксалор или Раэль. Она была так близко к нему, что её платье цвета расплавленного золота почти касалось его чёрного камзола. Её медные волосы, выбившиеся из сложной прически, казались огненными. Она что-то говорила ему с негодованием. Он слушал молча, сложив руки на груди. «Непостижимо!» – долетели до меня её слова. «Как ты мог?» Я сделала шаг назад, намереваясь исчезнуть, не быть свидетелем этой сцены но скрип гравия под моей туфлей выдал меня. Они оба обернулись. Лираэль окинула меня презрительным взглядом с головы до ног, задержалась на кольце. «Поздравляю с помолвкой!» Бросила она каким-то жалостливым снисходительным тоном. «Надеюсь, кто-то из вас одумается». Не прощаясь, драконица развернулась и стремительно скользнула мимо меня обратно в замок. Я осталась стоять одна на холодном мраморе, лицом к лицу с драконом. «Я не перееду к вам до свадьбы», — заявила я. «Это неприлично». «Неприлично?» — Ксалор не сдвинулся с места. «Вы считаете драконьи традиции неприличными?» «Нет, я...» «Вы даже не знали о них», — жестко припечатал он. «А должны были изучить, прежде чем принимать предложения». «Самое время наверстать упущенное, чтобы не осрамить дом Виларионов своим невежеством. Или же, если вас что-то не устраивает, вы можете отказаться от нашего брака». Я почувствовала себя загнанной в угол. У нас состоялась помолвка или покупка. Раз теперь приобретенную собственность доставят по адресу нового хозяина. Но ничего, это еще не конец. Новое начало. Игра продолжится там». «Хорошо», — сказала я, с трудом контролируя голос. «Но дайте мне хотя бы день. Собрать вещи, проститься с сестрой, поговорить с Рэндаллом о делах поместья». «Не нужно», — перебил Ксалор. «Дела я с ним уже обсудил. Ваши вещи в ближайшие дни будут собраны служанками и отправлены в Драконий пик. Хоть это и лишнее, все необходимое вам предоставят. Уезжаем мы через полчаса. Не тратьте время напрасно» и успеете попрощаться с сестрой». Я стиснула зубы. Он победоносно ухмыльнулся. «Мол, посмотрим, дорогая невеста, как долго ты продержишься. Что ж, посмотрим, насколько хватит тебя, дракон».